Глава 5. Лон прибыла на флагманский корабль, последний, и сразу отправилась в рубку. Увидев ее, Андрей залюбовался, выглядела она потрясающе. Среднего роста, блондинка со скромной прической и умеренным макияжем, проницательные голубые глаза, идеальные пропорции фигуры и облегающий комбинезон синего цвета. Лон уловила настроение командующего и прокомментировала. «Не могу понять, почему мужчины так реагируют на мою внешность». «Да что же здесь непонятного? У нас, кипдига людей, два пола, которые образуют пары, образуют не просто так, а исключительно по взаимному чувству, которое называется «любовь». Как следствие таких отношений рождаются дети». «Любовь?» «Позволю себе возразить. Все мужчины хотят со мной половой связи. Никаких чувств я не заметила. Только инстинкт размножения». «Так устроено общество. Эволюция позаботилась о том, чтобы рождалось как можно больше детей». Естественно, гормональное влечение ничего общего не имеет с таким чувством, как «любовь». «Пока мне этого не понять. Мы, Джао, бесчувственны, по крайней мере, были до сих пор. Может быть, вы научите меня любить и испытывать удовольствие от этого?» Разговор переходил в опасную плоскость. Андрей слегка нервничал, а Алон ждала ответ. «У любви есть много сопутствующих чувств. Вера, надежда, преданность». Эти сопутствующие чувства не позволяют вам исполнить мою просьбу? Лон, прежде всего, дело, а потом уже личные отношения. Нейтрально ответил Андрей, соскакивая с опасной темы, понимая, что все только начинается, и ему предстоит выдержать долгую осаду этой Джао. Разумно. Что же вы правы. Перейдем к делу. Доложите о готовности к операции. Андрей сделал подробный доклад. Она смотрела на него своими синими глазами, но думала совсем о другом. Чтобы стать членом общества Межгалактического Союза, мне и моим соплеменникам нужно понять их и, конечно, испытать всю гамму чувств, которыми обладают люди. Они в Союзе самые загадочные, хотя и досконально изучены нами. Когда я мыслю «нами», имею в виду Джао прошлого. Сейчас я приняла решение стать членом этого общества. Следовательно, со временем мы настолько изменимся, что станем неотличимы от людей. Будем жить жизнью кипдига людей. Возможно, забудем, что когда-то были обитателями водной среды с развитым разумом и никчемным телом. Теперь есть и то, и другое. Более того, мы приняты в развитую цивилизацию, и стоит побороться за место во Вселенной». Андрей закончил доклад. Лон молча смотрела на него, потом улыбнулась и заговорила в аудиорежиме. «Стартуйте по готовности. Координаты выхода в обычное пространство находятся очень близко к планете Ажус и баражирующему рядом флоту Просова. По выходу сразу начнем широкую ментальную атаку на планету и флот. Ваша задача – маневрировать в обычном пространстве и, если возникнет необходимость, вступить в бой. Я не смогу помочь, потому что со своими бойцами буду в ментальном поле. Возможно, неожиданности. В ментальном поле я решу их сама. В реальном космосе решаешь ты. Вопросы? Президент обещал прислать еще два флота. Верно, но они подойдут, когда все будет закончено. Не забудьте экипировать средствами индивидуальной защиты экипажи и сами тоже экипируйтесь. Джао -Дига очень сильные и легко смогут взять вас под контроль. А если возьмут, то дадут команду взорвать корабль. Понимаю. В этой связи возникает один вопрос. Как им удалось взять под контроль Просова, защищенного шлемом и специальным полем? Не только Просова. Все экипажи флота – Видимо, для врага преград не существует. Хорошо, что вы подняли этот вопрос. Части бойцам я поставлю задачу охранять вас и экипажи в ментальном поле. Этого от нас не ожидают. Спасибо. В таком случае, может быть, лучше по выходу в обычное пространство сразу нейтрализовать просовое экипажа флота. Можно и нейтрализовать, но в этом случае не гарантирую сохранность сознания у Кипдига. О людях даже не говорю. Сознание Кипдига настолько перестроено, что приходится по новой загружать копию сознания, так что если вы его даже и повредите, не беда, а вот с людьми не знаю, что делать. В таком случае задача упрощается. Нейтрализуем Кипдига флота, людей не трогаем, а отключаем. Хорошо. Не так, как хотелось бы. Я знаю, Джао, на кораблях они будут присутствовать и смогут продолжить битву в обычном пространстве. Не так эффективно, но смогут. Поэтому, командующий, будьте готовы вступить сразу в бой. Обговорив все моменты, Лон уселась в свое кресло, а Андрей отдал команду приготовиться к старту. Обратный отсчет, 30 минут, пошли доклады о готовности. 30 минут пролетели быстро, флоты стартовали, набрали необходимую скорость, содействовали пространственно-временные установки и ушли в порталы, чтобы всплыть в звездной системе АЖУС и сразу вступить в бой с надеждой победить». Пока находились в портале, готовились к битве. Лон на своем уровне, а Андрей в обычном пространстве. Неожиданно ему на ум пришла мысль, что он не сообщил Лон важную информацию. Находясь в ментальном поле, обратился к ней, та сразу откликнулась. «Что, командующий, соскучился?» — игриво заметила она. Андрей понял, что ему предстоят непростые времена. Лон начинает любовную осаду, не очень разбираясь в нюансах. «Здесь, как на минном поле, можно подорваться и настроить против себя и ее, и цивилизацию», поэтому ответил нейтрально. «Мне приятно общаться с тобой, но я вот что вспомнил, и считаю, что тебе необходимо знать». «Слушай внимательно». И Игривость как рукой сняла. «Прежде чем ввести вакцину всем желающим Джао, мы ее протестировали на Джао Кроносиле». Он дал нам много полезной информации вычислил место, куда бежали Сьюис и сопровождающие ее Джао. Мы направили туда флот во главе с командующим Просовым. Консультантом полетел и кроносил. Сейчас он с флотом. Как сложилась ситуация с ним, не знаю. Информация серьезная, но принципиально ничего не меняющая. Когда начнется ментальная схватка, я попытаюсь связаться с ним. Посмотрим, может быть, у него есть критически важная информация. Есть еще что-нибудь? «Да нет, все». «Когда выход в обычное пространство?» «Ровно через час». В это самое время флот Северова вышел из порталов. Об этом сразу доложили Светлову. Он попытался связаться с Антоном. Увы, ничего не получилось. Зато в ментальном поле появился кроносил и обо всем поведал. «Просто чудом удалось увести флот. Сьюис научилась пробивать защиту. Я успел вовремя и помог уйти в порталы. Сколько там осталось кораблей, я не знаю». На звездолеты нужно срочно направить медиков. Все экипажи подверглись атаке. Джао удалось долететь до планеты Ажус и вакцинировать несколько десятков тысяч особей. Теперь, пройдя трансформацию, они очень сильны. Флот Просова находится в звездной системе под жестким контролем местных Джао. Спасибо тебе, Кроносил, ты очень нас выручил. Как будет действовать Сьюис в новых условиях? Вы оказались правы, она на вторых ролях. На первых правитель Талис – В «Прошлом избранный. Он решил построить свою империю. И неплохо начал. Я бы даже сказал, преуспел». «Ты им восхищаешься?» «Всего лишь отдают должное. Они идут на шаг впереди. Мы отстаём. У меня такое чувство, что Талис и Сьюис что-то задумали, только не могу понять, что». Председатель Свел послал флот в звездную систему Ажу с целью ликвидации угрозы. «Невозможно. Свяжитесь с ним и расскажите о случившемся». «Непременно. Мы приготовили сюрприз Талису». «Какой?» «Маршал Свелл well вакцинировал первый миллион джао, и теперь они члены нашего общества. Пятьсот тысяч полетели с флотом во главе с заместителем правительства Лон, чтобы решить вопрос кардинально». «Сильный и неожиданный ход. Талис и Сьюис будут сильно удивлены. Нужно сообщить нашим реальный расклад, чтобы они, выйдя из порталов, знали, что к чему». «Кроносил, ты мощный аналитик, но слабый психолог. Ничего такого, что им помогло бы, мы сообщить не можем. Все, что нужно знать, они знают. Мы только отвлечем их в ответственный момент от битвы». «Пожалуй, вы правы. Здесь я с вами соглашусь». Закончив беседу с Кроносилом, связался с председателем Свеллом и сообщил ему подробности о событиях в звездной системе Ажос. «Мы так и предполагали такой ход событий, потому и пошли на этот рискованный шаг. «Будем ждать результата. От нас мало что зависит в этот момент. Ладно, подождем». Флот Светлова вышел из порталов несколько в стороне от планеты Ажус. Лон со своим Джао -Дига сразу ушла в ментальное пространство, полностью отключившись от действительности. Андрей обнаружил флот Просова недалеко от планеты. На запросы, как и предполагалось, тот не отвечал. Решил не терять времени даром и распорядился взять все корабли в прицелы. «Неожиданно поступил доклад одного из операторов, который доложил, что корабли отвечают на запрос свой-чужой. Транспондеры стоят наши, но корабли чужие. Это корабли «Ажус». Андрей почувствовал подвох и тут же отправил стаю малоразмерных разведчиков. Результат ошеломил. Действительно, только две эскадры были из флота Просова, остальные являлись кораблями «Ажус». Возникал вопрос, куда делись остальные корабли флота? «Срочно необходима информация». Он вошел в ментальное поле, напряженность зашкаливала. Лон оттолкнуло его сознание, протранслировав. «Жить надоело, командующий. Твой мозг не выдержит такой напряженности поля. Здесь особый случай». И передал полученную информацию. «Так и есть. Здесь только небольшая часть наших противников. Несколько тысяч, чтобы создать видимость. Мы их уже нейтрализовали вместе с командами АЖУС. Среди них нет руководства, только исполнители. Нет и информации, куда делся флот». Талес нас провел. Не стал ждать нападения. Лон, как думаешь, как они поступили? Что придумали?» Она встала и подошла к нему. Грациозная и красивая. Погладила по щеке, заглянула в глаза и заговорила в аудиорежиме. «Не нервничай, командующий. Куда они денутся? Что для них сейчас главное?» Андрей несколько опешил от такой фамильярности и продолжал смотреть на Лон непонимающе. «Вы что-то хотите сказать или спросить?» После некоторой паузы спросил Алон. «Вы ведете себя слишком фамильярно со мной. Так не принято. Девушки ведут себя гораздо скромнее. Плюс дисциплина и субординация». «Я не знаю, что такое скромность. Еще не испытала. А вот насчет того, на что способно мое тело, очень хочу узнать и попробовать. Ты поможешь мне в этом?» «Давай вернемся к беглецам». Главное для них – скрыться от нас и завладеть максимальным количеством боевой вакцины. Верно. Нестандартная мысль. Теперь главное – где находится вакцина? На планете Лагуна. На столичной планете Топас тоже есть. Там сейчас ее много. Им нужна вакцина для всех Джао. Допустим. Итак, два источника. Есть еще несколько мест, но там вакцины мало. Следовательно, они нанесут удар по планете Лагуна, потому как не знают абсолютно точно, Есть вакцины на планете Топус или нет? Не знаем, что в игру вступили мы, Джао Межгалактического Союза. Два раза в одно место снаряд не падает. Напасть второй раз на планету Лагуна – самоубийство. Не согласна. Нападут. Непременно нападут. Поэтому я оставлю пару тысяч своих бойцов для контроля над захваченным флотом, а мы с вами летим к планете Лагуна. Попробуем ее защитить и поймать моих бывших соплеменников. Главное действие теперь будет разворачиваться там. Тогда стартуем. Президенту Светлову отправляю сообщение. Действуйте. Оставьте в системе те корабли, которые я пометила. Вижу. Оставляю. Дал команду капитанам остаться и дожидаться подкрепления. Флот сманеврировал, набрал скорость и ушел в портал. По координатам теперь выйдет только через сутки. Андрей посмотрел на Лон. Она улыбалась. Трудно заподозрить в ней «Медузу». На самом деле Андрей не мог отделаться от этой аналогии. Он понимал, что в общении с ней нужна деликатность, поэтому принял Соломонова решение. «Лон, приглашаю тебя пообедать со мной». «О, с удовольствием». «Это что, свидание? Начало романа?» «Посмотрим, Лон, пообщаемся, поговорим и решим». «С удовольствием. В таком случае жду вас через два часа в кавит компании Почему так долго? Мне нужно подготовиться». — Понимаю. Я приду вовремя.